Глава двадцать вторая, в которой рассказывается об уме прекрасной Доротеи и о том, как нашелся ослик Санчо Панци. Не успел священник кончить, как Санчо воскликнул. «Честное слово, сеньор лицензат, да ведь этот подвиг совершил мой господин. Как я убеждал его хорошенько подумать, прежде чем решаться на такое дело?» — Разве это неправда, сеньор мой? — Разве я не говорил вам, что тяжкий грех отпускать на свободу преступников, которых отправляет на галеры за величайшие злодеяния? — Глупец, — сказал тут Дон Кихот. — Странствующим рыцарям не подобает проверять, виновны или нет те страждущие и угнетенные, которых они встречают на своем пути. Мы обращаем внимание на страдания несчастных, а не на их преступления. Я столкнулся с измученными людьми, нанизанными на цепь словно четки или бусины на шнурок, и поступил так, как мне велела моя совесть. Остальное пусть рассудит небо. Кому же мои поступки кажутся дурными, тот ничего не смыслит в рыцарских делах. Я докажу это всякому силой моего могучего меча, но, конечно, я при этом не имею в виду почтенного сеньора лиценциата перед священным саном, которого я склоняюсь. Сказав это, он укрепился на стременах и надвинул на лоб свой шишак, который снова водрузил себе на голову вместо цирюльного таза, ибо этот знаменитый шлем Мамбрина был приведен каторжниками в полную негодность, и в ожидании починки висел теперь на передней луке его седла. Видя, что Дон Кихот очень взволнован и опасаясь, как бы он не натворил каких-нибудь новых бед, Доротея, девица остроумная и находчивая, попыталась успокоить обиженного рыцаря. — Сеньор, вспомните клятву, которую вы мне дали. Вы обещали не пускаться ни в какие приключения, прежде чем не отомстить за меня. Умерьте же ваш гнев. Уверяю вас, если бы сеньор-лицензиат знал, что эти каторжники освобождены вашей непобедимой рукой, он бы трижды прикусил себе язык, прежде чем сказать что-либо неугодное вашей милости. Клянусь, что это правда, — подхватил священник. Я бы лучше оторвал себе усы. — Я замолчу, моя сеньора, — ответил Дон Кихот, — и сдержу справедливый гнев, закипевший в моей груди. Отныне я буду тихо и миролюбив, пока не исполню своего обещания. Но в награду за мои добрые намерения прошу вас, расскажите мне, если это не тяжело вам, в чем ваше горе и кто ваши обидчики? на которых должна обрушиться моя праведная и ужасная месть. «Охотно расскажу вам все», — сказала Доротея, «если только вам не наскучит слушать о моих невзгодах и напастях». «Не наскучит моя сеньора», — отвечал Дон Кихот. На это Доротея сказала. «Если так, то слушайте меня, сеньоры». Как только она произнесла эти слова... Цирюльник и священник подошли к ней поближе, желая узнать, какую историю сочинит умница Доротея. Санчо не замедлил последовать их примеру. Он сгорал от любопытства, желая узнать все подробности ее несчастья, так как, подобно Дон Кихоту, был уверен, что все ее рассказы — чистейшая правда. А Доротея, усевшись поудобнее на седле, начала так. Прежде всего, да будет вам известно, сеньоры, что зовут меня, тут она запнулась, потому что забыла, какое имя дал ей священник. Священник сразу догадался, в чем дело, и поспешил ей на выручку. — Неудивительно, ваше высочество, — сказал он, — что вы пришли в такое смущение, вспомнив о своих невзгодах. Они всегда лишают памяти тех, на кого сваливают. В несчастье люди нередко забывают даже свои собственные имена, как это и случилось с вами. Вы, кажется, забыли, что зовут вас принцессою Микамикон, и что вы законная наследница великого королевства Микамикон. Но я не сомневаюсь, что после моего напоминания ваше величество без труда сможет восстановить в своей удрученной памяти все, что вам будет угодно рассказать нам. — Совершенно верно, — ответила девица. — И я надеюсь, что в дальнейшем обойдусь без напоминаний и, не сбиваясь, расскажу мою правдивую историю. Отца моего, короля, звали Тинакрио Мудрый, ибо он был весьма сведущ в науке, называемой магией, Магия открыла ему, что моя мать, королева Харамилья, должна умереть раньше, чем он, и что вскоре после ее смерти и ему суждено покинуть этот мир, а мне на роду написано остаться круглой сиротой. И хотя он был опечален этим предсказанием, однако несравненно более его тревожила моя дальнейшая судьба. Он знал, что на Большом острове, почти рядом с нашим государством, царствовал великан по имени Пандефиландо Сверепоглазый. Так его прозвали за то, что он, желая придать особую свирепость своему взгляду, нарочно косил на оба глаза. При помощи своей таинственной науки отец узнал, что, когда до великана дойдет слух о том, что я осиротела, он тотчас нападет с большим войском на наше королевство и завладеет им. Этого бедствия и разорения я могла избежать только в том случае, если бы пожелала выйти за него замуж. Но мой отец, конечно, не сомневался, что я никогда не соглашусь на такой неравный брак. В этом он нисколько не ошибался. Вполне понятно, что одна мысль — обвенчаться с этим отвратительным чудовищем возбуждала во мне ужас. Затем отец предупредил меня, что когда пандофиланда нападет на мое королевство, я не должна думать о сопротивлении. дьявольская сила этого великана такова, что против него не может устоять никакое войско. Единственное средство спасти от полного истребления наших добрых и верных подданных — сказал отец, — добровольно покинуть королевство и отправиться искать помощи в Испанию. Там я должна отыскать странствующего рыцаря, чья слава в то время будет греметь по всему миру. Этот рыцарь по имени Дон Асот или Дон Хигот и будет моим защитником и спасителем. — Должно быть, он сказал Дон Кихот, — прервал ее Санчо Панса или, по-другому, рыцарь печального образа?» «Именно так», — ответила Доротея. Еще он прибавил, что рыцарь этот высокого роста, худощав, и что у него с правой стороны пониже плеча темная родинка. Услышав это, Дон Кихот сказал своему оруженосцу. «Иди-ка сюда, братец Санчо, помоги мне раздеться, ибо я хочу убедиться», — Действительно ли я тот самый рыцарь, о котором пророчил мудрый король? — К чему же, Вашей милости, раздеваться? — спросила Доротея. — Чтобы посмотреть, есть ли у меня родинка, о которой говорил Ваш отец, — ответил Дон Кихот. — Для этого незачем раздеваться, — сказал Санчо. — Я и так знаю, что у Вашей милости посредине спины как раз такая родинка. Это знак мужества? — Этого вполне достаточно, — сказала дратея. Совершенно неважно, на плече у вас родинка или на спине. Главное, что она есть. А где она у вас? Это все равно. Тело всюду одинаковое. Нет сомнения, что мой добрый отец предсказал правильно. И я тоже не ошиблась, обратившись к сеньору Дон Кихоту, так как, несомненно, мой отец его-то и имел в виду. Недаром слава о нем идет по всей Испании. Не успела я высадиться в Осуне, как уже услышала о его подвигах, и сердце сразу же подсказало мне, что это и есть мой спаситель и защитник. — Но как же моя сеньора, ваша милость, могла высадиться в Осуне? — спросил Дон Кихот когда это не морская гавань?» Прежде чем Доротея успела ответить, в разговор вмешался священник. «Синьора принцесса, должно быть, хотела сказать, что первое место, где она услышала о вашей милости, была Осуна. Высадилась же она в Малаге». «Да, именно это я и хотела сказать», — подтвердила Доротея. «Тогда все понятно». — сказал священник. — Итак, продолжайте, Ваше Величество. — Мне нечего прибавить, — сказала Доротея, — кроме того, что, наконец, судьба надо мной сжалилась, и я нашла сеньора Дон Кихота. По своей любезности и великодушии он согласился оказать мне помощь. Он обещал мне выступить против великана Пандафиланда Свирепоглазова, и я не сомневаюсь, что он одолеет — Это злое чудовище и возвратит мне то, что у меня незаконно отнято. Все это должно совершиться, как по ибо так предсказал мой добрый отец Тинакрио Мудрый. Кроме того, в грамотах отца на греческом и на халдейском языках было написано «Если рыцарь, о котором говорится в предсказании, отрубив великану голову, пожелает на мне жениться, то я должна немедленно, без всяких отговорок, стать его законной супругой и вместе со своей особой отдать ему власть над королевством. — Но что ты на это скажешь, друг мой Санчо? — воскликнул Дон Кихот. — Ты слышишь, о чем идет речь? Не говорил ли я тебе этого? Вот у нас и королевство, которым мы можем править, и принцесса на которой можем жениться. «Ей-богу верно!» — сказал Санчо. «Нужно быть болваном, чтобы не свернуть шею этому сеньору Пандафиланда и не жениться на принцессе». Сказав это, он от полноты чувств сделал два огромных прыжка, потом схватил за уздечку мула, на котором ехала Доротея, и, остановив его, бросился перед ней на колени, умоляя позволить поцеловать ей руку, как королеве и сеньоре. Кто бы ни рассмеялся, в видя это безумие господина и простодушие слуги. Доротея протянула ему руку и обещала сделать его важным вельможей, когда небо позволит ей снова вступить во владение своим королевством. Санчо стал ее благодарить в таких выражениях, что присутствующие снова рассмеялись. «Такова, сеньоры, моя история», — продолжала Доротея. «Теперь мне остается досказать только немногое. Когда мы были уже в виду гавани, поднялась страшная буря. Корабль наш потонул, и все мои спутники погибли в волнах разъяренного моря. Только я да этот бородатый оруженосец уцелели. Ухватившись за доски...» мы каким-то чудом добрались до берега. Впрочем, и вся моя жизнь, как вы видите, есть чудо и тайна. На этом я и кончаю свой рассказ. Простите, если я сказала что-нибудь лишнее не кстати. Сеньор лицензат заметил, что тяжкие несчастья лишают памяти тех, на кого они обрушиваются, а вся моя жизнь была дана несплошной цепью горестных бедствий. — О, высокородная и отважная сеньора! — торжественно сказал Дон Кихот. — Как бы велики и удивительны ни были испытания, которым придется мне подвергнуться, клянусь, что я до конца выполню свое обещание. Я последую за вами на край света, навстречу свирепому врагу, и с помощью Бога, Его дерзкая голова падет под ударом моего доброго меча. Когда же я покончу с ним и введу вас в мирное владение вашим государством, вы сможете располагать собой по вашему свободному усмотрению, ибо сердце мое занято, воля пленена и разум похищен той, но довольно. Скажу только, что мне невозможно даже и помыслить о женитьбе эти слова донкихота так не понравились санчо что он не удержался и с досады воскликнул клянусь вам сеньор донкихот что вы не в своем уме как это можно колебаться когда дело идет о женитьбе на такой знатной принцессе что ж вы думаете судьба на каждом шагу будет вам посылать подобные удачи не упускайте королевство которое само плывет вам в руки а когда станете королем, сделайте меня маркизом или наместником. Женитесь! Непременно женитесь, черт вас побери! Неужели вы думаете, что синьора Дульсинея красивее принцессы? Конечно, нет! Готов поклясться, что она принцессе и в подметке не годится. Дон Кихот, услышав эти кощунственные слова, мгновенно распалился гневом и, подняв копье без всяких слов и предупреждений, закатил Санчо два таких удара, что тот растянулся на земле. Если бы Доротея не упросила нашего рыцаря пощадить своего оруженосца, он, наверное, прикончил бы его на месте. «Неужели вы думаете, нахал?» — воскликнул наш рыцарь, «что я вечно буду прощать ваши наглости. Не воображайте этого!» гнусный негодяй, ибо вы негодяй, раз ваш дерзкий язык посмел заговорить о несравненной Дульсинея. Да знаете ли вы, болван, бездельник, деревенщина, что только мысль о ней дает мне силу и мужество? Ну-ка скажите, плут с языком гадюки, кто, по-вашему, завоевал это королевство? Отрубил голову великану и сделал вас маркизом? ибо все это я считаю уже совершившимся, то, что задумано, сделано. Не ли Дульсинеи, избравший мою руку орудием своих подвигов? Она сражается во мне и побеждает мною, а я живу и дышу ею, и в ней вся моя жизнь и бытие. О, гнусный негодяй, как вы неблагодарны, вы поднятые из праха и возведенные в знатные сеньоры. Благодетельнице своей вы платите за это злословием. Хотя Санчо был оглушен страшными ударами, но все же расслышал слова Дон Кихота. Проворно поднявшись с земли, он спрятался за Мула Доротеи и оттуда возразил своему господину. — Да вы подумайте, сеньор! — «Раз ваша милость отказывается жениться на этой принцессе, значит, вы не будете королем. А если так, то каких милостей мне от вас ждать?» «На это я и жалуюсь. Вы непременно должны жениться на этой королеве, которая к вам прямо с неба свалилась. Ведь потом вы сможете вернуться к сеньоре Дульсинеи. Что же касается красоты...» то я в это дело не вмешиваюсь. По совести сказать, обе мне кажутся красавицами. Только сеньора Дульсинеи я уже очень давно не видел. «Как не видел?» — перебил Дон Кихот. «Богомерзкий предатель! Да ведь ты только что принес от нее привет!» «И я хотел сказать, что видел ее слишком недолго и не мог рассмотреть, как она теперь выглядит». Могу только сказать, что она все же очень хороша собой. «На этот раз я тебя прощаю», — сказал Дон Кихот. «И ты прости мне причиненную тебе обиду. Часто человек сгоряча делает то, в чем потом раскаивается». «Это я знаю, Ваша милость», — ответил Санчо. «Вот и я сам никак не могу удержаться, чтоб не сказать того, что вертится у меня на языке. — И все же, Санчо, — сказал Дон Кихот, — думай о том, что говоришь, и лучше проглоти язык, чтоб не сказать лишнего. — Ну ладно, — ответил Санчо. — Бог все видит. Он и рассудит, что хуже. Дурно ли говорить, как говорю я, или же дурно поступать, как ваша милость? — Довольно болтать, Санчо прервала Доротея. «Ступайте, поцелуйте руку вашему господину и попросите у него прощения. А впредь будьте осторожны в похвалах и порицаниях, и не говорите дурно о прекрасной сеньоре стабосса Я сама, хотя совсем ее и не знаю, от всей души готова ей служить. В остальном доверьтесь Богу, и все пойдет хорошо. У вас будут владения» и заживете вы по княжески санчо подошел к донкихоту и попросил пожаловать руку, которую тот с достоинством протянул ему. санчо ее поцеловал, а донкихот дал ему свое благословение. Затем он предложил верному оруженосцу пройти с ним вперед. нашему рыцарю нужно было расспросить его об очень важных вещах. санч повиновался. И когда они немного опередили остальных, Дон Кихот сказал «До сих пор я никак не мог выбрать времени расспросить тебя о твоей поездке, но сейчас, когда судьба дарует нам удобный случай для этого, не лишай меня счастья услышать добрую весть о Дульсинеи». «Спрашивайте, Ваша милость, обо всем, что Вам будет угодно», отвечал Санчо, «об одном только прошу Вас». — Синьор, не будьте впредь столь вспыльчивы. — К чему ты это говоришь, Санчо? — спросил Дон Кихот. — А к тому, — ответил Санчо, — что избили вы меня, неизвестно за что. Синьора адульсинею я чту как святыню. — А уж какая она там святыня! единственно за то, что она дорога вашей милости. — Перестань болтать, Санчо, прошу тебя, — сказал Дон Кихот. Твои слова оскорбляют мое чувство. Я только что тебя просил об этом, а ты сам знаешь поговорку «За новый грех новое покаяние». В эту минуту они увидели, что навстречу им едет какой-то человек верхом на осле. Сначала они приняли его за цыгана. Но едва Санчо, у которого при виде каждого осла глаза на лоб лезли, Пристальнее вгляделся в незнакомца, он тотчас же признал в нем освобожденного каторжника Хинеса де Пасамонте, а в его осле — своего возлюбленного Серого. Удивленный и обрадованный, Санчо громко закричал. «Ворхи, неси, неблагодарная тварь! Отдай мне мое добро! Верни мне жизнь, не смущай моего покоя!» «Оставь моего осла! Возврати мне мое сокровище! Убирайся прочь, воришка, мошенник, негодяй!» Но столько бранных слов и не понадобилось. При первом же возгласе Санчо Хинес соскочил с осла и пустился на утек рысцой, похожий на голоб, так что в одну минуту скрылся из глаз. Санчо же подбежал к своему серому и, обняв его, сказал «Как тебе жилось, сокровище мое! Ослик души моей, друг мой сердешный!» И говоря это, он ласкал и целовал осла, точно человека. Осел молчал, позволяя себя ласкать и целовать. Тут подоспели остальные путники и стали поздравлять Санчо, а Дон Кихот заявил, что все же подарит ему трех ослят. Санчо был совершенно счастлив. Вслед за тем он взобрался на своего серого, и все двинулись в путь. Дон Кихот со своим оруженосцем по-прежнему ехали впереди, а священник с Доротеей и мастером Николасом составляли арьергард. Уверенный, что Дон Кихот не может его услышать, священник сказал Доротее. — Сеньорита, я удивлен искусству с которым вы сочинили ваш рассказ. Он, как две капли воды, похож на такие же истории в рыцарских романах». «Я прочла много рыцарских романов», — ответила Доротея, «и очень хорошо запомнила их содержание. Но, к сожалению, я плохо знаю географию и путаю города. Поэтому-то я и сказала наугад, что высадилась в Осуне. Я так и понял» ответил священник, и поторопился вмешаться, чтобы замять дело. Ну разве не странно видеть, с какой легкостью этот злополучный Идальго верит во все фантазии и выдумки только потому, что по слогу и складу они похожи на его сумасбродные книги? И это еще не все. Замечательно, что этот добрый Идальго начинает болтать глупый вздор только тогда, когда речь заходит о рыцарстве и рыцарях. Обо всем остальном он рассуждает так здраво и глубокомысленно, что вы невольно чувствуете к нему большое уважение. Но стоит только беседе перейти на его излюбленную тему, и вы видите, что перед вами безумец. Пока они вели этот разговор, Дон Кихот продолжал беседовать с Санчо Пансой. «Друг мой, панса, бросим наши споры. Не помни зла, забудь обиды и скажи мне теперь, где, как и когда ты видел Бульсинею. Что она делала? Что ты ей сказал? Что она тебе ответила? Какие чувства отражались на ее лице, когда она читала мое послание? Кто тебе его переписал? Одним словом, «Расскажи мне всё что в подобном случае заслуживает рассказа, вопросов и ответов, не прибавляя и не присочиняя ничего, чтобы доставить мне удовольствие, а главное, ничего не опуская, дабы не лишить меня радости». «Сеньор», — ответил Санчо, — «если уж говорить правду, то письма вашего никто мне не переписывал, да и не мог переписывать». Ведь оно осталось у вас. Вы забыли отдать его мне». «Ты говоришь правду», — сказал Дон Кихот. «Записную книжку, в которой я его написал, я нашел у себя дня через два после твоего отъезда». Это меня очень встревожило и огорчило. Я думал, что ты вернешься, как только спохватишься, что его нет. «Я так и поступил бы», — ответил Санчо. «Но, к счастью, я запомнил письмо наизусть, когда ваша милость мне его читала. Я продиктовал его ризничему, который слово в слово записал его и при этом прибавил, что хотя много приходилось ему читать посланий об отлучении от церкви, но такого красивого послания он в жизнь свою не видел и не читал». «И ты до сих пор помнишь его наизусть?» — спросил Дон Кихот. — Нет, сеньор, — ответил Санчо, — я помню его до тех пор, пока было нужно, а как только я его продиктовал Ризничему, так тут же и забыл. Впрочем, нет, начало я помню. Э -э — Превозмутительное. — Виноват. — Превосходительное, сеньора. — И конец тоже. — Ваш погроб — рыцарь печального образа. А в середку я вставил сотни три душа моя, жизнь моя, да очи мои.